Глава 10. Охота на мамонтов. Хижины оказались низкими и тесными. В одной помещалось не более пяти человек, да и то только лёжа или сидя. Сделаны хижины были из бивней мамонтов и высохших в определённой форме веток, которые были покрыты шкурами. На земляном полу в каждой хижине лежала шкура огромного бизона. Отдыхать гостям долго не пришлось. В поселении поднялся шум от собачьего лая, возбужденных голосов взрослых и детей. Все собирались к их хижинам. Оказалось, что они расположены были в самом центре, рядом с небольшой площадью, на которой теперь толпились люди. Тех, которые пойдут на гон, можно было отличить сразу, Они были одеты только в набедренные повязки и держали в руках толстая копья с каменными наконечниками. Рядом с ними крутились собаки, большие, лохматые, с висячими ушами. Гости тоже вышли ко всем, вооруженные своими копьями. Но Рехав, который руководил охотой, дал юношам по более крепкому копью. Ваши копья слишком легки для шкуры мамонта. Возьмите эти и оставьте здесь сел своих собак. Они к такой охоте не приучены и могут погибнуть. А теперь попросим вечного благословить нас, сказал громко хор и поднял вверх руки. Медленно, мелодично он начал речитативом говорить, покачивая в ритм своим словам большим копьем. Вечный и великий. Тебе поклоняемся. От Тебя помощь наша и защита. К Тебе возносим молитвы наши. Прости нас и помилуй. Помоги нам в охоте нашей и сохрани нас. Дай женам нашим и детям нашим пищу, рукам нашим силу и ногам нашим быстроту. Пока он так говорил, повторяя некоторые просьбы по нескольку раз, Охотники с т а л и в круг и начали ритмично в такт его словам поднимать верх копья и медленно в такт притоптывать. Хор стал говорить быстрее, и быстрее стали притоптывать мужчины в кругу. Потом круг двинулся по ходу солнца, а темп еще ускорился. Все окружающие были захвачены словами, ритмом и хороводом охотников. Когда хор умолк, все остановились и простояли еще некоторое время в благоговении. Охотники за оленями такого никогда еще не видели, но и они были увлечены происходящим. По команде Рыхава охотники двинулись в путь. Сначала не стройно, но вскоре темп выровнялся. и длинная вереница мускулистых бородатых мужчин и безбородых юношей потянулась через седловину между холмами и направилась туда, откуда только сегодня утром пришла группа путешественников. Гости обратили внимание на то, что рядом с одними охотниками бежали по две собаки, а рядом с другими по одной, всегда держа своих хозяев. Они поняли, что в племени кочующих собаки принадлежат каждому охотнику и слушаются только его команды. Вначале все бежали к югу. Через некоторое время повернули к западу и бежали так освещаемые склоняющимся к закату солнцем. Невысокие горы стали совсем близкими. Но вот Ирихав замедлил бег, а потом совсем остановился. «Ветер с запада. Мамонты нас еще не учуяли. Они пасутся за той рощей. Наши все знают, кому что делать», — сказал он, — «поэтому объясняю только для наших гостей. Сейчас мы дадим команду собакам. Они поднимут шум, чтобы обратить внимание мамонтов на нас. Нельзя, чтобы они сразу сильно напугались». Нужно вызвать беспокойство у вожака, чтобы он дал команду двинуться с места. Когда они двинутся, мы окружим их полукольцом и усилим шум, тогда они побегут, а мы их погоним. Мамонты могут бегать так же быстро, как и люди, но не так долго. Те из нас, кто бежал впереди, займут положение справа, а те, кто бежал в конце слева, распределяемся. Да, сердце у мамонта находится там же, где и у оленя, говорю на всякий случай. Надеюсь, что все пройдет, как задумано. Охотники растянулись полукругом так, что между левым и правым флангами расстояние было довольно большое. И вдруг, по знаку рихава, все собаки злобно залаяли. А охотники медленно двинулись к роще, между деревьями которой уже угадывались темные очертания колосса. Оставив рощу слева, охотники вышли на открывающуюся за ней равнину, п о л о г а поднимающуюся к невысоким горам. Туда спокойным шагом двинулось стадо мамонтов. Их было не больше десятка. Два самца, три самки и несколько д е т ё н ы ш е й у которых еще не выросли бивни. стаде они шли посередине. Охотники начали в ритм скандировать «ух-ха», «ух-ха», одновременно притоптывая в такт своим восклицанием и в такт шагам мамонтов. Потом они чуть-чуть ускорили ритм, мамонты ему подчинились, потом ритм еще более ускорился, И в с ё стадо, подгоняемое немного жуткими восклицаниями охотников, уже бежало в сторону гор, трубя поднятыми вверх к оботору. Теперь гости, захваченные ритмом, шумом, трубными звуками мамонтов, поняли, что значит у племени кочующих гон. По высокой траве бежать так долго было трудно. Гости начали уставать, а местные охотники даже не вспотели. Через некоторое время охотники сузили полукруг и ускорили бег. Собаки ужилаяли прямо у ног бегущих мамонтов, но на них не нападали. Усилив на них нападение, можно было достичь прямо противоположное желаемому. Мамонты могли остановиться и занять оборону. Тогда людям ничего бы не оставалось, как начинать все сначала, только уже на другой день и в другом месте. Но собаки-кочующих знали, что от них ожидается, и делали свое дело умело. Вдруг впереди произошло какое-то замешательство. Мамонты резко кинулись влево, прямо на нескольких охотников, бежавших на левом фланге полукруга. «Есть! Есть!» – закричал охотник, бежавший справа. Один сорвался. Вмиг бежавшие слева развернулись и вовсю прыть помчались к остальным, стягивавшимся к обрыву там, где охотники правого фланга уже стояли и смотрели вниз. Мамонты продолжали бежать вдоль обрыва, пока не скрылись из виду. К этому времени солнце уже зашло за горы, и в глубоком скалистом обрыве было почти совсем темно. Виднелись только темные очертания мохнатого гиганта, отличавшегося немного от серых скал. «Мы все спускаемся в овраг. Там слева есть удобное место. В овраге мы приготовили дрова для костра. Мы останемся здесь на ночь. Трое побегут в селение и сообщат нашим об удачной охоте», распорядился Рехав и приступил к спуску. Овраг – оказался небольшим каньоном. Вдоль стены серпантином спускалась удобная тропа, заканчивавшаяся на самом дне ужурчавшего в темноте широкого ручья. Возле него лежала огромная лохматая туша мамонта с устремленными к небу бивнями. Голова его была неестественно повернута. р е х а в подошел к поверженному великану, и изо всех сил ударил его копьем под левую переднюю ногу. Когда он вытащил копье, из раны ручьем потекла кровь. Рихав и окружившие его охотники подняли руки к небу. Рихав начал молиться. «Благодарим тебя, Вечный и Великий! Ты услышал молитвы наши и дал нам успех в охоте, Тебе посвящаем жертву нашу, кровь лежащего здесь мамонта. Прости нам темноту сердец наших и помоги нам жить во свете. Потом Рихав отрезал несколько кусков мяса и накормил собак. Они это заслужили и должны свою награду получить сразу. Несколько охотников развели костер и приготовили место для ночлега. Но спать никто не хотел. Все были слишком возбуждены. Они уселись вокруг костра и затихли. Слышно было только довольное повизгивание собак, евших свою заслуженную долю добычи, и пение ночных птиц. Луна вышла из-за грани каньона, и ее слабый рассеянный свет достиг его дна. в а Лёг на спину, закинул руки за голову и наблюдал за луной. Его всегда интересовало, почему на луне есть т ё м н о е пятна. Но никто не мог ему этого объяснить. «В мире есть ещё так много интересного, что нам неизвестно», — думал Ва. Он уснул. И снились ему леса. качающиеся рыжие волосы и его брат. «Проснись! Сколько можно спать?» – толкал его в бок брат. «Вон женщины уже спускаются». Ва увидел Эо. Волосы ее, собранные на затылке в один толстый пучок, были похожи на хвост коня и качались в такт ее шагам.